Тем временем гладиаторы, терзаясь надеждой и страхом, продолжали стоять во дворах, ожидая приказаний своих начальников, которые, вооружившись факелами, пытались окружить и овладеть чего бы то им не стоило оружейной залой геркулесовой школы. В ход защищали 50 легионеров и рабов, решившихся не впускать туда мятежников, хотя бы им пришлось поплатиться жизнью. В тот самый момент, когда Спартак, Акнамао и их товарищи приготовились ворваться в тот коридор, который вел в оружейный склад, среди ночного безмолвия послышался звук труп и печально понесся по дворам, где стояли сомкнутые полчища гладиаторов. «Постойте!» — воскликнул Спартак, удерживая движением правой руки, вооруженной факелом, следовавших за ним товарищей, и прислушиваясь. Затробным звуком раздался голос Глашатая — который от имени римского сената приказывал мятежникам разойтись и вернуться в свои карцеры, предостерегая их, что в случае неповиновения, после второго призывного звука, войска республики разгонят их силою. Страшное волнение, оглушительный и продолжительный рев последовали за этим воззванием глашатая.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 Они должны приказать всем гладиаторам тихо разойтись и вернуться в свои карцеры. Это будет обозначать, что мы не смогли захватить оружие. Мы же в этом случае сломаем и сожжем калитку, находящуюся неподалеку от Геркулесовых ворот. Оттуда мы пройдем в трактир Ганимеда, там раздобудем себе, какое найдется оружие, устраним все препятствия и в числе 100 человек, 60 30 человек, но с новым все, кто только останется в живых, поспешим стать лагерем на горе Везувий, и там поднимем знамя восстания. Туда-то, по кратчайшим дорогам, должны собраться все наши братья, безоружные или с оружием в руках, толпами или порознь. Оттуда начнется война угнетенных против угнетателей». Немного погодя, видя, что двое центурионов первых рот колеблются уйти с этого поста, где в эту минуту предстояла наибольшая опасность, Спартак приказал «Армодий! Клувиан!» «Именем высшего правления повелеваю вам отправиться!» Оба юноши опустили голову и нехотя удалились в разные стороны. Тогда Спартак обратился к своим товарищам. «А теперь вперед!» Вместе с окнома он вошел в коридор, где была оружейная зала, и в одно мгновение ока бросился на легионеров, начальник которых, ветеран, лишенный руки и глаза, закричал. «Подходи! Подходи, мерзкие гладиаторы! Подходи!» Но он не кончил, потому что Спартак, вытянув во всю длину свою руку, вооруженную факелом, нанес ему удар в рот. Пристарелый легионер заорал от боли и отступил назад, а солдаты старались ранить Спартака и окномау мечами. Гладиаторы же действовали с яростью отчаяния своим новым оружием, отгоняя от двери караульных. В это самое время легионеры под предводительством трибуны Тита Сервелиана и капуанская милиция, разделенная на две роты под начальством двух центурионов попилия и Элпидия салония. после того, как трубы тщетно повторили свой призыв, двинулись сразу в три двора и принялись метать дротики в безоружные толпы гладиаторов. Наступила ужасающая минута.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 Они теснили, давили, опрокидывали друг друга в дверях, проходах, коридорах. Все спешили укрыться в карцерах, падали, задыхались, топтали друг друга ногами. По всей громадной школе Лентула уныло раздавались дикие вопли и ругательства, мольбы, жалобы и стоны раненых и умирающих. Избиение гладиаторов на трех первых дворах и их бегство не замедлили внести смятение и уныние в когорты, собравшиеся на других дворах.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 А как и Акномао, словно голодные тигры, сражаясь вместе с двумя другими из своих товарищей, коридор был так узок, что в нем могли драться рядом только четыре человека, быстро отогнали от противоположной двери легионеров, которые, спасаясь от преследования гладиаторов, падали один на другого и скоро были оттеснены в атриум. Здесь мало-помалу на них набросилось более 100 гладиаторов со своими факелами. Быстрее молнии они сбрасывали одних легионеров на зим, других обезоруживали и убивали — Третьи, с лицами и глазами, убегали прочь. А в это время другие гладиаторы, образовавшие двойной ряд в коридоре, складывали факелы в кучу у входа в оружейную залу, чтобы поджечь ее и проложить себе свободный доступ туда. Легионеры, спасаясь бегством от бешеного натиска Спартака и пронзительно вопя боли, устремились как безумные в разные стороны. Одни из них столкнулись с полчищами преследуемых гладиаторов, которые валили их, топтали и душили, а другие угодили как раз в когорты Сервеляна, Попилии и Солония, подвигавшиеся сомкнутыми рядами и медленным шагом, как им было приказано, вдогонку за убегающими гладиаторами. Таким образом, трибуны центурионы были оповещены о новой угрожавшей им опасности, которая могла стать помехою их легкой победе.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 Неногие из гладиаторов, которые раздобыли себе оружие, вырвав мечи и копья из рук караульных оружейной залы, встали в два ряда у входа в коридор и напрасно старался завладеть этим входом Папилий, который, будучи ранен в лицо и в правую руку, храбро дрался в первом ряду. «За мной!» — закричал Спартак другим гладиаторам, высоко потрясая факелом. И вместе с Акномао он быстрыми шагами направился к ограде школы, как раз туда, где узкая и невысокая калитка, в течение многих лет остававшаяся запертой и заваленную, представляла для гладиаторов единственный путь для спасения. Но для того, чтобы дверь эта сгорела, потребовалось бы добрых полчаса, а в это время победители, ринувшись со всех сторон, не дали бы гладиаторам времени спастись бегством. при том же у них не было ни секир, ни молотков, чтобы выломать дверь,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 Через минуту семь или восемь гладиаторов-смельчаков богатырского роста выступили вперед и предстали перед Акномао. Тот быстро окинул их с головы до ног взором опытного человека и, обратившись к здоровенному Сомниту, почти такому же Исполину, как Самон, сказал, наклонившись к мраморной колонне и подложив свои руки под один из ее концов, «Ну-ка, покажи нам, какова твоя силушка. Хватай-ка эту колонну с того бока». Все поняли намерение к намалу, а германицы сомнит, без труда приподняли и перенесли колонну поближе к дверце, остановились и, раскачав огромную мраморную глыбу, изо всей силы швырнули ею в калитку, которая затрещала под тяжелым ударом. Два раза гладиаторы повторили этот маневр, и за третьим ударом дверца упала на землю, расколовшись в щепки, а гладиаторы, потушив и отбросив в сторону факелы, в молчании вышли из этой калитки, следуя за Спартаком, который направился по узким грязным переулкам к трактиру Ганимеда.